Глава четвертая. Возвращение домой. Тяжелые серые тучи, покрывшие все небо, проливали горькие слезы. Им было больно наблюдать за тем, что творилось внизу. Сильный ветер и раскаты грома пытались заглушить звуки жестокой битвы, но их старания были напрасны. Отважные архангелы вступили в бой с нежитью, сильно походившей на голод. Та же черная кожа и крылья, та же зубастая пасть на груди и те же белые маски, что скрывали лица существ. Твари в масках обладали силой всей нежити. Они покрывали свои тела прочной тьмой, бросались сгустками взрывающейся энергии и перемещались в пространстве. Казалось, благодаря силе света, которой обладали архангелы, бой шел на равных, однако каждую минуту изрубленные, изувеченные тела ангелов и нежити падали и тонули в грязи. Их кровь быстро смывала дождем, словно их никогда и не было. Нежить в масках все наступала, а ангелов с каждым проблеском молнии оставалось все меньше. Храбро сражаясь, Диего обезглавил противника и поспешил навстречу следующему. В полубитвы он заметил старого товарища и лидера, который выжигал плоть врагов жаром своего копья. Четырехкрылый ангел, которого все знали как Михаила, без малейших колебаний расправлялся с нежитью. Твари в белых масках гибли десятками, но их количество продолжало расти. Наблюдая, как нежить окружает Михаила, Диего изо всех сил старался прорубиться через темную свору к старому другу. Диего видел, как одна из тварей вонзила Михаилу в спину черный клинок. Четырехкрылый архангел угас, словно свеча, и упал лицом в грязь. Движение времени для Диего замедлилось. Он видел, как капли пролетают мимо его лица. А женщина в красных доспехах рассекает его врагов. Архангел встречал ее однажды и знал, что имя ей — война. Одна из четырех явилась за головой голода и приняла сторону архангелов. Теперь перевес был на их стороне. Внезапно сон прервался, перенеся сознание Диего на какое-то время вперед. Ангел не мог поверить своим глазам. Все его товарищи лежали в земле. Каждый из них был жестоко убит нежитью. Единственный, кто остался жив, его возлюбленная Виктория. Диего закрыл ее спиной от тварей в белых масках, что жаждали их смерти. По какой-то причине они не нападали. Просто смотрели своими безжизненными зелеными глазами, которые светились из-под масок. Развеяв своими крыльями капли дождя, к нему спустился сам голод. Как и прежде, желая защитить возлюбленную от жестокой смерти, Диего наполнил свое тело ярким светом. Его темно-карие глаза окрасились золотым оттенком, белоснежные крылья покрылись золотой пеленой. Архангел вспыхнул, словно звезда, ослепив всех тварей. Диего сам не понимал, что с ним происходит, однако ощущал невообразимую силу. Все его тело, словно стало светом, махнув крыльями, ангел напал на голод. Его удар отшвырнул повелителя нежити и оставил на черной коже глубокий порез. Такое не удавалось еще никому. Тьма в виде голода и свет в виде Диего столкнулись лицом к лицу. Каждый раз, сталкиваясь в небе, они наносили друг другу серьезные раны. Бой закончился тем, что голод вырвал, наполненное светом сердце архангела, и тот камнем полетел вниз. Пока жизнь покидала тело, Диего успел увидеть, как его сердце взорвалось, оставив повелителя нежити без руки. Удар затылком о землю заставил Диего проснуться. Обливаясь холодным потом, Диего вскочил на ноги и первым делом схватился за меч его действия напугали и заставили схватиться за мечи викторию которая несколько мгновений назад мирно спала на его груди в чем дело нежить чума спрашивала она оглядываясь по сторонам однако в просторной комнате кроме них никого не было может ты все таки скажешь с кем мы сражаемся ни с кем тяжело вздохнул и убрал меч в ножный диего опять я опять это видел ты про свой сон «Да, он стал сниться мне чаще, и с каждым разом я вижу все больше подробностей, словно все происходит наяву». «Это всего лишь сон», — обняла мужа Виктория. «А если и нет, мы сделаем все, чтобы это никогда не стало явью. Для этого мы и ищем войну». «Да, да, ты права. Однако все это не дает мне покоя». По какой-то причине тот момент, когда приходит война, словно вырван из моего сознания. Его там попросту нет. Возможно, ты видишь, что произойдет, если мы не убедим ее сражаться на нашей стороне. Однако глубокая ночь, не время размышлять об этом, ты не находишь? Лучше вернись в постель, где тебя ждет любящая жена». Диего лег обратно в кровать и крепко прижал к себе девушку однако до самого утра так и не сомкнул глаза. Облачившись в белое, Диего и Виктория полетели в Академию Светосвета. Перед тем, как выдвигаться на поиски войны, им было нужно хорошо подготовиться. Самым важным этапом подготовки было наполнение тел светом. Сила каждого архангела напрямую зависела от количества света, которое мог хранить в себе ангел. По мере ее использования сила света расходовалась словно стрелы и требовала пополнения. Единственной, кто мог обойтись без такой процедуры, была Виктория. Девушка родилась с редким даром получать силу напрямую от солнечных лучей, в то время как остальным архангелам требовалось регулярно посещать источник — цветок, дарующий свет. Завидев массивное, состоящее из трех уровней серое здание, на которое падал густой луч света, Диего и Виктория погрузились в воспоминания. Здесь начался их путь к славе и победе над нежитью. Здесь они получили великую силу и новых друзей. Пока Виктория наблюдала за неуклюжими новобранцами, Диего направился в вглубь здания, где находился источник силы архангелов. Пройдя по длинному коридору, который был увешен широкими зеркалами, Диего наткнулся на четырех стражей. Ангелы в черных хитонах не стали задавать ему лишних вопросов. Лишь озадаченно переглянулись, ведь о его визите никто не предупреждал. Допуск к источнику света был очень строгим, особенно сейчас, когда он был так необходим. Однако подвиги Диего были настолько широко известны, что стража его пропустила. Как только ангелы распахнули тяжелые каменные ворота, коридор залил яркий свет. Диего ощутил прилив силы, греющую его нутро свободу. Одним взмахом крыльев архангел достиг середины просторного зала, стены которого украшали рисунки вьющихся синих цветов. Вспоминая былые деньки и свою неопытность, Диего поднялся на вершину платформы по парящим ступеням, где его ждал густой столб света. В этом ярком свечении разрастался и цвел куст синих цветов. Растение вызывало у Диего смешанные чувства. С одной стороны, цветок был шрамом его расы, который забрал тысячи жизней ангелов. С другой, он даровал силу побеждать нежить, что позволило спасти остальных ангелов. По мнению Диего, цена, заплаченная за эту силу, была слишком высока. С тяжестью на сердце он закрыл глаза и мысленно помолился за тех, кого поглотил этот цветок. После молитвы Диего расправил крылья, на что цветок отреагировал словно живой. Он потянулся к ангелу потоком света и начал впитываться в его крылья. Зрачки Диего окрасились золотом, тело покрыл густой свет, который, застыв, словно янтарь, обратился доспехом. Архангел насильно продолжал поглощать свет. Ему хотелось знать, сколько нужно простоять у источника, чтобы получить такую же силу, как во сне. Однако уже через несколько часов он наполнился до пределов. По телу ангела пошло жжение. Свет пытался разрушить оболочку, чтобы вырваться наружу. Дабы избежать бессмысленных увечий, Диего прервал эксперимент и покинул зал. На пути в родной город Каисп Виктория и Диего перелетели Красное море и остановились набраться сил в изумрудном лесу. Виктории так нравилась стряпня мужа, что она совсем не готовила, разве что изредка могла сварить кашу. Вот и сейчас приготовление ужина легло на крылья Диего. Чтобы жаркое было сытным, а жена осталась довольна, он отправился в чащу на поиски грибов. Диего был хорошо знаком со всеми видами растений и фауны из здешних лесов. Эти знания передались молодому ангелу от покойных родителей. Их, как и многих других обитателей чистилища, съел голод. Вместо грибов Диего обнаружил целую поляну изумрудных цветов. Редкие цветы, благодаря которым лес получил свое имя, полностью состояли из изумруда, которым питались его корни. Зеленые полупрозрачные растения своим мерцанием освещали корни высоких деревьев. Желая порадовать и удивить возлюбленную, ангел принялся собирать хрупкие цветы. Его долгое отсутствие заставило Викторию понервничать и отправиться на поиски мужа. Девушка оказалась на той же цветочной поляне, однако вместо мужа обнаружила среди цветов тела растерзанных и втоптанных в землю урдалаков Виктория обнажила меч, создала прочный доспех из света и громко позвала Диего в надежде, что тот еще жив. — Ты в порядке? — спросил мужчина, найдя возлюбленную среди тел нежити. «Как это понимать? Я была уверена, что мы их истребили?» Возможно, не вся нежить откликнулась на призыв голода. «Как доберемся до Каиспа, отправим письмо главнокомандующему. Скорее всего, есть и другие. Как они здесь оказались, уже неважно, интереснее другое. Кто их убил?» «Так это не ты их так?» «Нет, сама посмотри. Их не резали. Это явно не работа ангелов». — Половина тела разорвана на части, такое могли сделать только демоны. Но я не припоминаю, чтобы среди рогатых были столь огромные охотники. — Посмотри на этого! — ангел указал на тело вурдалака, которое почти смешалось с землей. На него словно наступила элементаль. Чтобы их не убило, оно было большим и сильным. — Может, война? Кто знает, что могут эти четверо? Она вполне может менять размеры. Смерть что-то говорила про поиск противников. Смерть говорила о поиске сильных противников, а в Урдалаке все равно, что обезумевшие звери. Эти уродцы ее не заинтересуют. Но если это все же она, и мы ее встретим, будем надеяться, она любит цветочки. «Цветочки мои!» — обиженным голосом заявила Виктория и выхватила цветы из руки мужа. Хорошо, хорошо. Собираю ей других, никаких цветов другим женщинам. А о чем ты? Она ведь даже не ангел. Смотри, там внезапно Диего увидел у подножия высокого холма тело, сильно отличавшееся от вурдалаков. Труп был одет во все черное и сильно напоминал бескрылого ангела. Похоже, это темный лорд. Что же он забыл в этих землях? Нужно осмотреть тело. — А вдруг это ловушка, и он притворяется, — возразил Виктория. — У него нет головы, как тут можно притворяться? Хотя от этих тварей чего угодно можно ожидать. Диего создал лук из света, натянул еле заметную тетиву и отпустил. Свет, из которого состоял лук, собрался в одном месте и быстрой иглой пронзил бездыханное тело. — Думаю, теперь он точно умер. — «Будь начеку, тут могут быть и другие», — попросил Викторию Диего. Ангел медленно приблизился к обезглавленному телу и склонился над ним. Одежда трупа вся вымазана в грязи, грудная клетка проломлена. Темные лорды были очень сильными противниками. Подобно архангелам, они покрывали свои тела тьмой, которая была не менее прочна, чем доспех из света. Диего даже подумал о том, что это правду могла сделать война. «Диего, назад!» — раздался крик девушки. Диего ощутил, как земля под ногами задрожала. Сверху на него осыпались мелкие ветки. По лесу пронесся громкий оглушительный рев. Диего оказался настолько близко к его источнику, что едва не потерял слух. Холм, у которого лежало обезглавленное тело, оказался защитником изумрудного леса, черным медведем. Стоя на четырех лапах, зверь достигал двадцати метров в высоту. Хозяин леса уставился на Диего своими большими, наполненными ярости глазами. Сбив несколько могучих деревьев взмахом своей лапы, Медведь попытался убить ангела. Диего едва успел расправить крылья и взлететь. Оба ангела поспешили облачиться в доспехи из света, и не зря. Медведь мчался за летящим меж деревьев Диего и пытался прибить его лапой. Реакции ангела вполне хватало, чтобы увернуться от свирепых лап, а вот от острых щепок деревьев, которые были размером с копья, спасал только доспех. Пока муж спасался бегством, Виктория наблюдала со стороны. Девушка заметила, что в погоне зверь использует только три лапы, на четвертую он старается не наступать. До нее быстро дошло, в чем проблема и как ее решить. «Диего — Диего! — крикнула Виктория. — Подержи его! Просьба жены в такой ситуации показалась Диего дикой. — Как это подержи? Ты маринских грибов объелась? — — кричал он, продолжая избегать атак зверя. — Лучше скорее уносим отсюда крылья, пока он нас не втоптал в землю, как тех вурдалаков. — Делай, что говорю. — Хорошо, я сделаю, но если я помру, ужин будешь готовить сама. Диего изменил направление и полетел прямиком к черному медведю. Рассеяв свой доспех, ангел вернул свету обычное состояние. Яркий свет озарил лес и ослепил зверя. Диего проходил через тяжелые изнурительные тренировки под присмотром стальной Екатерины, поэтому его сил хватило, чтобы схватить медведя за длинную шерсть на холке и прижать к земле. Разъяренное животное пыталось встать, даже на трех лапах это далось ему легко. Архангелу пришлось использовать силу света, взмахом крыльев он устремился вниз, тем самым вновь прижав зверя к земле. Пока ангел сражался с упрямым медведем, Виктория принялась осматривать огромную лапу, в которой она нашла заржавевший черный клинок. Перед тем, как погибнуть от лап зверя, темный лорд успел вонзить свой меч ему в подушечку. Виктория рывком извлекла сталь, что привело зверя в еще большую ярость, и ее мужу едва хватило сил, чтобы не дать медведю ее раздавить. Виктория воспользовалась светом, как источником тепла и жизни. Девушка быстро извлекла из лапы дурную кровь и ржавчину и заставила рану затянуться. Рев и брыкание зверя внезапно прекратились. Черный медведь упал на землю и закрыл глаза, а изнемогающий от усталости Диего рухнул в его густую черную шерсть. «Кажется, он без сознания», — предположил Диего. Ну, или он притворяется мертвым, как я когда-то. Помнишь? Вполне возможно, это тот самый медведь. Зверь вновь открыл глаза и рывком поднялся на все четыре лапы. Его массивная морда оказалась прямо перед Викторией. Воздух из его ноздрей отбрасывал золотистые волосы девушки назад. — Скорее улетай! — крикнул ей Диего, стараясь вновь прижать медведя к земле. Медведь открыл наполненную огромными зубами пасть и огромным языком лизнул стоящую перед ним Викторию. Его гигантский, но короткий хвостик задергался из стороны в сторону, как у довольного щенка. — Да лучше бы ты меня съел! — крикнула Виктория, пытаясь сбросить с себя вязкую слюну. — Погляди, да ты ему нравишься! Это, между прочим, очень хорошая примета! — «Быть одаренным слюной черного медведя!» — посмеялся над ней Диего. «Смешно тебе!» — уставилась на мужа Виктория, после чего бросилась ему в объятия. «А знаешь примету делиться с мужем любыми дарами природы? А если без шуток, мне срочно нужна ванная!» Черный медведь провел возле ангелов всю ночь. Зверь еще не раз одаривал Викторию своей любовью и охранял ее сон, а на Диего чуть что рычал. На утро ангелы попрощались со своим мохнатым другом и отправились в родной Каисп. Побег чумы увенчался успехом. Она покинула подвластные смерти территории и вошла в приятный для нее и губительный для других белый туман. По дороге к древу жизни чума видела, как ангелы и демоны возводят черные монолиты из останков Создателя. Бледнокожая девушка трижды прокляла тот день, когда не уничтожила смерть. «Чуть больше яда, и она бы обратилась пустотой», — думала она. Мысли о месте и об упущенной возможности улетучились от вида разросшихся по всему небу веток древа жизни. Могучее дерево, как всегда, поражало своими размерами. Но чуму удивило совсем другое. Когда ее семя проросло и покрыло белыми ростками древа жизни, она уже была в плену у смерти и не могла видеть, как растет ее творение. С гигантских веток древа свисали такие же гигантские белые плоды по форме, напоминающие яблоки. «Что это такое?» — удивилась Чума. «Я чувствую, в них... в них бьются сердца». Так и есть, прошипел змей, это будущее твоего мира. Мы посадили семя, а теперь пришла пора собрать его плоды. Так вдохни же жизнь в своих детей.